Глава девятая. Про то, что спасение угорающих – дело рук самих угорающих. Общежитие циркового училища располагалось в Кунцеве, метрах в двухстах от станции. Ничто не предвещало того, что Кунцево вскоре станет одним из самых престижных московских районов. Это был небольшой уютный поселок, состоящий в основном из небольших деревянных домов, в центре которого стояла наша общага, где и жили 20 молодых, пышущих здоровьем, бугаев. Общага была настолько стара, что помнила еще времена Наполеона. Во всяком случае, как утверждал комендант, первый раз она горела в 1812 году. Только не тогда, когда вся Москва была жена из патриотических побуждений, а несколько позже. Да и причина была более прозаическая, нежели у Кутузова. Пьяный кучер, используя войну с французами в корыстных целях, поймал в синяк дворовую девку, чтобы надругаться. А так как в синях было темно и надругаться над жертвой в столь нерабочих условиях было несподручно, то он, подлец, разжег лучину и начал свое бандитское дело. А девка, как назло, Так разохочилась, что и забыла, дуреха, что ее силы взяли. И шо, говорит, хочу, а кучеру только того и надо? Тут-то сени и занялись. Любовнички сначала не заметили, а потом увидели, вроде остановиться не могут. Вот ведь народ видят же, что горят, а не могут. В общем, оба накрылись. Врал, конечно, но каждый раз, рассказывая эту трагическую легенду, комендант заканчивал ее одними и теми же словами. «Так что, с и коды, уключайте газ, будьте осторожны с огнем, сигаретками нечего молить на территории, самовозгоримся, какие не фени!» Так общага и жила, в ожидании самовозгорания. И хотя ждала она его ежедневно, пожар, как оно и бывает, случился неожиданно. Произошло это 9 мая. Вся страна с ликованием встречала День Победы, но ну и мы, серые и ее дети, привезя в общагу несколько пудов выпивки и взвод баб, тоже дружно присоединились к всенародному празднику. Шухер стоял на всю округу. Танцы-шманцы-обжиманцы, песни под гитару, ор в общаге густо запахло развратом. Гуляли истерично, пока некая особа по всему, видать, серьезная девушка, деловито посмотрев на часы, не произнесла «Ну, как говорится, делу время, а потехи час». Стрили и Будя. Айда по койкам. Через несколько минут двухэтажный особнячок погрузился во тьму и постарчески осев, начал недвусмысленно поскрипывать. Лежащая рядом со мной растекшаяся, как капустный лист по огороду Церцея после весьма недлительной фиесты, глядя в бесконечность, нежно проворковала. «Боже, какой удивительный рассвет! Прямо как у Тургенева. Я поначалу не обратил никакого внимания на вдохновенные слова лирически настроенной партнерши, но поэтическое настроение не покидало ее. «Неужели ты не видишь, какой сегодня багряный рассвет?» — продолжала допытываться она. — Какой еще нахрен рассвет в два часа ночи? — подумал я и неохотно подошел к окну. То, что Тургеневская поклонница приняла за восхитительное явление природы, на самом деле оказалось весело полыхающим флегельком. Пожар! — завыл я язычным голосом. Однако увлеченные любовью цирковые бугаи не отнеслись к моему тревожному кричу с должным вниманием. — Да пошел ты! — неслось из комнаты. — Козёл, Кайфал, ломсик! Нашел время хахмить. ПОЖАР! Продолжал Забывать я и бугаи, наконец Прочувствовав в моем кликушестве полное Отсутствие юмористических интонаций, повскакав в Чем мать родила, неорганизованным Стадом чухнули к выходу За ними вслед попискивая и повизгивая выпрыгнули испуганной стайкой наши пташки А выскочив и прикрывшись кто подушкой Кто полотенчиком, они дружно уселись на скамеечку Всем своим видом показывая Что ждут от нас показательных выступлений Причем как групповых, так индивидуальных Не находясь они в эту праздничную Ночь рядом, никто бы и пальцем не пошевелил. Но присутствие столь причудливо одетых и к тому же только что охваченных нами дам настолько возбудило наше бугайское сознание, что мы готовы были погасить даже солнце, а не то, что какой-то занюханный домик. Народ приступил к героическому тушению. Признаюсь, больше никогда в жизни я не совершал такого количества бессмысленных поступков, как в ту ночь. Да что там я? Все мы в каком-то непостижимом, диком стремлении понравиться, беззаботно сидящим на скамеечке боевым подругам суетились, колготились, словом, делали все, чтобы не только не погасить пламя, но и заставить его бушевать еще пуще. В жуткой суматохе мы принялись спасать железную, а потому никак не могущую сгореться бочку с песком и доспасались до того, что обрушили стоящий рядом и уже вовсю полыхающий забор на находившегося под для него флегматичного, неуклюжего Колю Сорокина. Забор покрывалом накрыл собой жирное сорокинское тело, а тот совсем уже был готовый вовсю зарать «Угораю, падлы!» вдруг вспомнил про девушек, благородно заметил жарк что что-то плеснить там что-нибудь, что ли, что не знаю». Потом все-таки решили вызвать пожарных. Пожарные приехали, развернули шланг, выцедили из его недоржавую одинокую каплю, свернув шланг обратно и со словами "Куда только вода девается, ютишки на мать" уехали. Так что дотушить пожар опять-таки пришлось нам. Через час со стихийным бедствием было покончено. Счастливые и довольные, покрытые угарью, мы вновь вошли в погасшее, но еще пахнувшее жареным общежитие, где и продолжили празднование. Прочитав докладную коменданта о героическом поведении студентов с просьбой выдать каждому в качестве поощрения по 10 рублей, директор училища порвал ее. «Им почервон, судаш, они напьются и сожгут общежитие», — окончательно мудро заметил он и приказал объявить благодарность, кое мы и отметили выпивкой. Я прожил в этом памятнике деревянного зодчества около двух лет и сохранил о нем множество приятных воспоминаний, например, о том, как мы питались. С занятий все возвращались поздно, а, возвратившись, принимались готовить. Все. Кроме меня. Я обычно так напихивался в обед, что был уверен, к ночи никак не захочу есть. Но... Думал я, садясь за обеденный стол И оглядывая немыслимое количество тарелок С дешевыми гарнирами Уж, сегодня я обязательно наемся так, что до завтра хватит Но вечером, придя в родное логово С удивлением обнаружил у себя чувство голода Чувство это усиливалось упоительным запахом Жареной картошки, доносящимся со стороны кухни Единственным доступным лакомством Для его безалаберных обитателей Попроситься на халявку мне казалось неудобным В конце концов, я и сам мог пойти в магазин И купить килограмм той же картошки Но, как я уже говорил ошибочное дневное убеждение, что сегодня мне точно не захочется мешало добраться до торговой точки. Иногда я покупал докторскую колбасу, граммов стол. Но для того, чтобы колбасы казалось побольше, я разрезал ее на бесчисленное количество мелких кусочков, пока на подстеленной газетке не возникала эдакая колбасная пирамида Хеопса. Но соблазнительный запах, идущий с кухни, не давал мне получить полное удовлетворение от докторских обрезков. Однажды я... превозмогая обеденную сытость, все-таки заставил себя заглянуть в овощной отдел. И вот уже отборная картошка прыгала в пакете, смиренно дожидаясь своего конца. Я любовно омыл ее, аккуратно освободил от шкурки, разрезал тонкими ломтиками, приготовил сковородку... и вдруг вспомнил, что не купил масло. Масло в общежитии по причине дороговизны относилось к предметам роскоши. Возможность приобрести его без ущерба бюджету имели всего несколько человек, и все они по этой причине считались куркуляками. Они как бы являлись монополистами и задарма масла не давали. Продать могли, но чтобы за так? <сー><сー><сー> да не в жизнь. Живший вместе со мной Володя Шмагала, мы прозвали его Жигало, так как за кусочек сыра он мог переспать даже с пожилым ежиком. Волком рыскал по комнате. По всему было видно, что Шмагала не прочь перекусить, да Вот, беда, нечего. Шмагала! затаянно спросил я. Ты случайно не знаешь, у кого есть масло? При слове масла шмагали и глаза алчно блеснули. У Петьки Талдонова! С ненавистью сказал он. У него кулацкое рыло. По всему ощущалось, что с голодухи внутри шмагала назревала революционная ситуация. Хавать хочешь? забросил я удочку. А то! откликнулся шмагла. Тады пошли к Петюне. А что мне за это будет? поинтересовался изголодавшийся шмаголов. Картоха будет, жареная, пообещал я. «Привет, Талдонов!» — тепло поздоровались мы с еще ничего не подозревающим масленичным монополистом. Я стал шарить глазами по комнате в поисках вожделенной бутылки и вскоре нашел ее на шкафу, хитро замаскированную коробками. «Чего пришли?» — спросил Талдонов, косо поглядывая на непрошенных гостей, и нутром чую какой-то подвох. «Да так, как через чересчур по-доброму сказал шмаголо, Поболтать, покалякать. Делать мне больше нечего, кроме как с вами разговор разговаривать», — огрызнулся Талдонов. «Да нет, ну ты погоди, ну ты послушай». И тут Шмагалов включил третью скорость и пулеметной очередью принялся извергать на бедного пятюню миллиарды слов, смысл которых не имел никакого значения. Значение имел темп. А темп, товарищ, шмагало задал бешеный. Толдонов оцепенело выслушивал из стрекотания, а я, воспользовавшись паузой, подкрался к шкафу, цапнул заветную бутыль, заглотнул чуть ли не на четверть и стремглав кинулся из комнаты к сковородке, куда и выплюснул ее пахучая. Содержимое прямо изо рта. Масло приятно зашкварчало. Я забросил туда уже нарезанную картошку и начал шкварчать вместе с маслом. Вскоре притоптал и шмагало. «Жарится?» — вдохновенно спросил он, и так видишь, что жарится. «Ну как там, Талдонов, поинтересовался я на всякий случай». — Да ничего, не заметил твой Толдонов, — Отмахнулся Шмаголо, полностью погруженный в процесс жарения. — Эх, сейчас бы чайку мечтательно произнес он, да с заваркой напряженка. Может, опять к Толдону, у него и заварка есть, я точно знаю, а я бы поотвлекал, а? Но я решил не искушать судьбу дважды. — Как-нибудь в другой раз, — сказал я, и, зажав ручку сковородки тряпочкой, чтобы не жглась, понес ее на сиденье. Однажды на какой-то студенческой пьянке я познакомился с Юрой Николаевым. Он, как и я, приехал в Москву из Кишинева, учился на втором курсе театрального института и знать не знал, что впереди его ожидает слава популярного телеведущего «Утренней почты». Общежитие Гитиса, в отличие от нашей куриной избенки, находилось в самом центре, неподалеку от Рижского вокзала. Рижский вокзал был хорош тем, что на нем частенько ночевали туристические поезда, к которым в обязательном порядке подцепляли вагон-ресторан. То, что туристы не подъедали за день, оставалось на ночь Мы Мы же, зная об этом, совершали иногда ночные набеги на поваров. Это, конечно, нельзя было квалифицировать как грабеж, поскольку делалось все деликатно и вежливо. Я приезжал к Юре, он прихватывал с собой кастрюльку, и вот на ночь глядя с кастрюлькой на перевес мы направлялись к ближайшему составу с рестораном. Тихо скреблись в вагонную дверь, дожидаясь, пока она растворится, и на немой вопрос повара протягивали пустую кастрюльку, говоря только: "Бать, шварт ничего осталось, все равно выбрасывать". Говорил в основном я, а сам Юра, покрываясь от смущения пунцовой Маской застенчиво протягивал кастрюльку. Ему было, что смущаться. Отец Юры служил начальником тюрьмы, и весь город находился в курсе того, что его единственный сын учится в Москве на артиста. «Узнай, случайно, Николаев-старший, что возлюбленное чадо, вместо того, чтобы жадно поглощать знания, жалостливо ошивается с кастрюлькой у вагона ресторана, пристрелил бы сынка прямо у вагона вместе со мной, поваром и всем составом. Пока баловень судьбы сгорал со стыда, я бессовестно торговался с поваром, еще и укоряя его при этом». «Ну что ж ты, батя, одной гречки напхал?» Можно было бы и места подкинуть и так далее. Мне, в отличие от Юры, стесняться было нечего. Мой папаня не в то время, находясь под следствием, работал грузчиком. Повар уходил и, как правило, возвращал кастрюльку уже с мясом, кое мой новоиспеченный приятель, с благодарностью поглядывая на меня, урча и похрюкивая, поглощал тут же, не отходя, как говорится, от кассы. В такие минуты я ощущал себя матерью-одиночкой, которая не доедает сама, но отдает безоглядно и жертвенно последней крохи своему малорослому болезненному малышу.